Глава 4 «Чё, сышь?» — торжествующе спросил Бугай и попер на меня. «Я помню заветы государственного лидера, при котором я жил последние десятки лет. Если драки не избежать, нужно бить первым». Так гласило наставление одного известного на весь мир россиянина. Матвей не ожидал, что я подойду к нему вплотную, оттого не среагировал на мой маневр. «Хрясь!»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 Обрадовалась Таня, которая, видимо, искренне хотела мне угодить во всем. «Да, нужно. Волгу. Двадцать первую починит спросил я задумчиво. В голове родилась интереснейшая мысль, как сделать маленький шажок на пути своего становления неким авторитетом в ПТУ. «В училище есть на балансе Волга. Об этом знают все. Особенно была в курсе вахтерша теть Даша. И это головная боль...» и директора, и комитета по образованию. Машина есть, и не только в моем ПТУ. Все профтехучилища в свое время получили такие машины, списанные из таксопарков, но, как считалось, должны еще послужить на благо образования. Только вот незадача. О том, что автомобили, тем более начало 60-х годов выпуска, требуют тщательного ухода и периодического ремонта, мало кто подумал. Передали авто, и все счастливы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 — По крайней мере, пока у вас не кончится весь негатив в отношении меня, — решительно сказал я. — А то я ведь тоже могу вам начать тыкать и по имени называть. Директор аж закашлялся, схватился за трость. — Обращение на вы, молодой человек, нужно еще заслужить. — Не спорю. Но субординация, она либо есть, либо нет. Давайте так, семён Михайлович. Я в общежитии наведаюсь и порядок наведу. Справлюсь, и мы начнем субординацию соблюдать.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 — А не угостить ли вас с молочным шоколадом? — спросил я, доставая из внутреннего кармана плитку Аленки. Лакомство немного подтаяло, несмотря на то, что на улице пасмурно. Но разве это остановит сластен? — Глядик, Никитична, а он еще и щедрый. Для Ленки твоей то самое в женихе. Говорит только что рыжий. — благурила женщина с короткой стрижкой. — Все правильно. Рыжие все бесстыжие. Поддерживал я атмосферу.